Мио замер, услышав знакомые голоса. Быстро оглянувшись по сторонам и убедившись, что поблизости никого нет, он сделал несколько торопливых, но осторожных шагов и приблизился к укрытию предводителя химер. Прижавшись к сделанной из переплетения грубо обработанных волокон стене, он прислушался. «И сколько еще прикажешь ждать?» «Они мне нужны сейчас!» Мне необходимо обладать тем, что поможет сокрушить власть старого льва и сделать его более сговорчивым. А для этого он должен перестать чувствовать себя в безопасности за стенами своего логова. Но я и так делаю все, что в моих силах. Значит, делай больше. По твоим уверениям, я отпустил этого льва. Ты утверждал, что с его помощью наконец сможешь найти эти гнезда а между тем прошло уже почти половина полного лика, и что же? А ничего!» Почти прорычал предводитель и замолчал. Однако через несколько мгновений продолжил. «Или до конца этой луны ты предоставишь мне достаточно прыгунов, способных преодолеть стены логова, или вместе с этим никудышным охотником отправишься к древним. Пошел прочь!» Послышались торопливые шаги. Мио отпрянул в сторону, не желая быть обнаруженным. Поспешно отступил в густую тень, стоявшего рядом с укрытием, валуна. Едва он это сделал, как из укрытия буквально выскочил Гарт и поспешил прочь. Мио тоже не стал задерживаться и отправился к их с ним укрытию, где он жил вместе с Гартом, после того, как его выпустили из клетки под поручительство Гарта. Когда он туда вошел, то застал там своего неожиданного покровителя, и тот был явно не в духе. Бросив на Миу короткий взгляд, он буркнул. «Где тебя носит?» Ми уже невозмутимо произнес. «Готовил припасы. Нам нужно уйти далеко на юг, чтобы найти гнезда». Гард смерил его внимательным взглядом, в котором читалось явное недоверие. Но Мио спокойно выдержал его, не поведя и усом. Наконец, тот отвел глаза. «Помнится, недавно ты утверждал, что нам нужно идти на запад. А сейчас говоришь это. Ты вообще знаешь, где их искать?» Мио в ответ промолчал. Гарджи, же, проворчав себе под нос что-то неразборчивое, решительно пошел к выходу из их укрытия. Но прежде чем выйти, Поравнявшись с молодым львом, остановился на миг и тихо произнес: "Что же остается надеяться, что они найдутся? Мне надоело обследовать лишь их пустые гнезда, и не только мне одному. Так что для нашего же блага мы должны найти нечто более существенное, чем пустые коконы, иначе нам обоим не поздоровится." Он снова пристально посмотрел на своего подопечного. И, наконец, вышел прочь. Ми уже последовал за ним. Пройдя на окраину лагеря «Химер», они сели на спины двух небольших плевальщиков. Эти безмолвные использовались для ловли живой добычи, ибо обладали способностью при необходимости выплевывать весьма клейкую субстанцию. При попадании на добычу там мгновенно лишалась способности свободно двигаться. Кроме того... При попадании этой массы на незащищенную прочной броней шкуру или кожу любого существа, она производила на жертву одурманивающий эффект, облегчая охотнику поимку дичи. Как и шипохвосты, приручение и обучение плевальщиков было весьма трудным занятием, но гард как уже успел за время их близкого знакомства убедиться Мио, был весьма искусен в том, чтобы приручать и обучать всевозможных безмолвных. Более искусного мастера в этом он еще никогда не то что не встречал, но даже не слышал. Между тем, пристегнув к упряжке небольшие походные сумки, в которых находились необходимые для их похода припасы, они оба уселись верхом на округлые, покрытые мелкими жесткими волосками брюшка своих безмолвных, и отправились в путь. Пройдя по тоннелю, они оказались за пределами обители древних. Тут Мио замер, приказав своему безмолвному остановиться. С тоской глядя в ту сторону, где находилось его родное логово, снова, как уже тысячи раз до этого, он вспоминал о своем доме и об оставленных им родных, Чувствуя теперь, после услышанного им обрывка разговора, невероятную тревогу за их судьбу, предчувствуя, что сейчас им всем грозит беда, предотвратить которую он был не в силах. Эти мысли наполняли его бессильной злостью, от которой он до боли сжал зубы. Впрочем, долго предаваться своим мыслям ему не позволили. Из задумчивости его вывел недовольный окрик Гарта. Тяжело вздохнув, он повернул своего безмолвного в сторону и приказал идти вперед, следом за плевальщиком своего покровителя. Ехали они в полном молчании. Гард пристально всматривался в поверхность земли, под лапками их безмолвных. Ми уже лишь плелся следом, глядя куда-то в пространство невидящим взглядом. И казалось, находился сейчас где-то далеко отсюда. В конце концов... Это заметил его спутник и тут же выразил свое полное неудовольствие этим обстоятельством. Эй, может все же повнимательнее будешь искать? Между прочим, от этих поисков зависит не только моя, но и твоя шкура. Он хотел было еще что-то сказать, но вдруг совершенно неожиданно, по-видимому... Испугавшись его громкого окрика, словно из-под земли в нескольких шагах от них выскочило существо, при виде которого он буквально взвизгнул от радости, мгновенно позабыв обо всем на свете, что было сил погнал своего плевальщика за ним, изо всех сил стараясь не упустить весьма прыткое создание. Существо имело весьма причудливый вид. Короткое тело, похожее на огромный стебель и весьма длинные лапы, втрое превышающие длину всего существа. Оно передвигалось огромными прыжками, подпрыгивая на такую высоту, что едва было видно на фоне неба. Гард безжалостно подгонял своего безмолвного, желая во что бы то ни стало догнать странное создание. Но вот после длительной погони Когда казалось, что сил плевальщиков уже не хватит, чтобы продолжить эту гонку, существо, которое тоже к тому времени потратило немало своих сил, опустилось на землю и вдруг изменило свой цвет, приобретя оттенок самой земли и буквально слившись с ней. Если бы те, кто догонял его, заранее не увидели то место, куда оно приземлилось, то, возможно, пронеслись мимо, не заметив его. Но на беду существа они его увидели. Приблизившись, Гард отдал приказ своему плевальщику применить оружие. Тот немедленно выпустил клейкую струю, и существо беспомощно задергало своими лапками, стараясь убежать, но не смогло даже сдвинуться с места. Между тем Гард спустился со своего усталого безмолвного и почти вплотную приблизился к обездвиженному существу. Не скрывая своей радости, он стал изучать его. Затем, убедившись, что им попался именно тот, кого они разыскивали столько солнцеходов подряд, он призвал своего спутника, и вместе с юным львом они, используя веревки, привезенные с собой, связали существо. После этого, надежно закрепив концы пут на упряжке своих безмолвных, они потянули своего пленника за собой. Оказавшись снова в лагере Химер, пойманного Безмолвного поместили в давно приготовленный для него загон, после чего Гард наконец смог продемонстрировать его предводителю. Тот с сомнением посмотрел на существо. «И по-твоему, на этом мы сумеем преодолеть стены логова?» «Да, как только я приручу его». «Ну что же, отлично». Надеюсь, это не займет много времени. Мы и так слишком много его потратили на это дело. Да, но нужно наловить еще. Одного уж точно будет недостаточно. А для этого мне понадобится гораздо больше ловцов». В ответ предводитель снисходительно кивнул и вышел прочь из загона, оставив Гарта хлопотать над своим новым питомцем в то время как Мио, наблюдая за ним, чувствовал себя так, словно совершил нечто настолько мерзкое, что вдруг превратился в самого гнусного предателя за всю историю сотворенного древними мира. И от этого осознания, которое буквально рвало его естество на части, ему хотелось рычать и выть, одновременно круша все вокруг. Однако все, что он мог, лишь молча наблюдать за всем происходящим, не в силах хоть что-то изменить. Все последующие солнцеходы, почти все химеры по приказу своего предводителя, были заняты ловлей новых экземпляров прыгунов. Занятие это оказалось весьма нелегкое, и некоторые охотники при этом были ранены, не желающими вот так просто оказаться в плену прыгунами. Но не это было самой главной проблемой. По каким-то непонятным причинам уже пойманные прыгуны вдруг стали погибать, что приводило Гарта в полное недоумение. А вот предводителя буквально обуревало бешенство, так как сколько они не ловили столь необходимых для их планов безмолвных, их количество не увеличивалось, а наоборот, уменьшалось. Гарт буквально потерял покой и сон, не понимая, что происходит. Однажды, так и не сумев в очередной раз уснуть, он отправился в загон к прыгунам, и там совершенно неожиданно для себя обнаружил Мио. Его появление застало юного льва врасплох, так что он даже замер от неожиданности. Гард увидел в его лапах небольшой сверток. Нахмурившись, он буквально выхватил его, так что тот не успел ничего сделать. Открыв его... Он сразу почувствовал, как в нос ему ударил сильный терпкий запах. В нем находились семена пылеона. Они были весьма мелкими, похожими больше на пыль. Он с недоумением посмотрел на Мию, не понимая, зачем те ему понадобились. Но тут он услышал шорох. Оглянувшись, он увидел одного из прыгунов, лежащего на спине и беспомощно дергающего задранными кверху лапками. Подойдя к нему и наклонившись над несчастным существом, он увидел едва заметные семена вокруг его дыхалец, небольших отверстий на его брюшке, через которые прыгун дышал. И тут Гард все понял. Семена попали тому в его дыхальцы и забили их, так что несчастное существо не могло больше дышать и просто задохнулось. Глухо зарычав, Гард подступил к Мио. Вид у него был такой, словно он самолично готов того загрызть. — Ты что, черт тебя побери, натворил? Он подступил к Мио вплотную, сверля взглядом, а его губы то и дело подергивались, обнажая короткие клыки. Однако Мио сохранял абсолютное спокойствие, по крайней мере, внешне. Невозмутимым тоном он произнес. — Я не позволю навредить моему племени и сделаю все, чтобы защитить их. Можешь идти и доложить обо всем своему хозяину, мне на это наплевать». В ответ Гарт снова глухо зарычал. Но Миу лишь отвернулся от него, и, не произнося больше ни слова, вышел прочь из загона. Он вернулся к их с Гартом укрытию и сел возле входа, молча глядя на звезды над своей головой и ожидая, что вот-вот за ним придут. Несмотря на то, что он был уверен, что остается в этом мире на свои последние мгновения, впервые за долгое время у него было легко на сердце. Однако время шло, а за ним никто так и не пришел. Незаметно для себя он заснул, прислонившись к грубой поверхности стены укрытия. Разбудил его яркий свет утреннего солнца. Поднявшись, он помедлил и заглянул в укрытие. Гарта там не оказалось. В растерянности Мио побрел к загону с прыгунами, но едва он попытался туда войти, как услышал грозный окрик Гарта, велевшего ему убираться прочь. С того дня Гарт буквально поселился в загоне, не оставляя своих подопечных ни на миг и не допуская, чтобы Мио к ним приближался. Когда же он покидал загон то держал Мио под постоянным присмотром, буквально не давая тому без его ведома и шага сделать. С тех пор пойманные химерами прыгуны перестали погибать, к немалому ужасу Мио, понимающему, что это для его племени означало только одно — скорое и неминуемое уничтожение. Это не давало ему покоя, но он ничего не мог с этим поделать. На охоту за новыми прыгунами его теперь брали очень редко, ибо уже известных гнезд, которые обнаружили невдалеке от того места, где был пойман первый прыгун, было более чем достаточно. Все чаще он оставался в лагере, выполняя всевозможную грязную работу для химер, целью которой была лишь одна унизить пленника. И вот однажды когда он выполнил очередное такое поручение на одной из дальних окраин лагеря, возвращаясь к их с Гартом укрытию, в котором, к слову, ему все еще позволено было жить, хотя он был совершенно уверен, что его снова запрут в клетку. Но, похоже, несмотря на все произошедшее, Гарт продолжал держать свое слово, данное ему, когда он дал согласие помочь тому найти прыгунов. И вот, проходя вблизи укрытия предводителя, Он внезапно увидел стоящего рядом с ним твердокрыла, и с первого же взгляда он узнал его. Это был ездовой безмолвный его старшего брата. «Рау здесь?» — невольно воскликнул он в пустоту, ибо рядом с ним никого на тот момент не оказалось. Чувствуя при этом, как его мысли вдруг потеряли свою стройность, понеслись с невероятной скоростью в совершенно разные стороны, словно растревоженный рой-жужелец. Не в силах справиться с собой, он приблизился к укрытию предводителя и замер, прислушиваясь и стараясь понять, что происходит внутри. При этом судорожно сжал в кулаке рукоять небольшого костяного ножа, которым ему было позволено пользоваться, ибо с его помощью невозможно было причинить сколь бы значительный вред кому бы то ни было. Все же, если Рау действительно в плену, Мио без колебаний был готов его пустить в ход, чтобы помочь тому, чего бы это ему самому не стоило. Из укрытия доносились приглушенные звуки разговора. И хотя говорившие явно старались говорить как можно тише, юный лев все же узнал их. Один точно принадлежал предводителю химер, но второй, он хоть и был Мио точно знаком, но все же он был не до конца уверен, что это голос его старшего брата. Осторожно приблизившись к опущенному на входе в укрытие пологу, он все еще сжимая нож и готовый в любой момент напасть на врага, кем бы тот ни был, прислушивался к голосам, напрягая свой слух до предела. Это более чем серьезно. Глава служителей лунного лика вознамерился провести великий обряд воззвания. И вскоре собранные под его началом служители будут здесь. Тогда ваш секрет будет неизбежно раскрыт. Вам всем нужно уйти и скрыться на время». Предводитель пренебрежительно фыркнул. «Тоже мне проблема. Пусть приходят. Вряд ли кто-то уйдет отсюда. Уж это я могу совершенно точно гарантировать вам, так что зря волнуйтесь. Можете совершенно спокойно возвращаться назад и ни о чем не волноваться. При всем моем уважении, я так не думаю. Мне стоит немалых усилий, чтобы продолжать усыплять внимание владыки, особенно после того, как пришлось убить одного из его младших детенышей. Также больших трудов стоило спихнуть вину за его гибель на голову Мио. А когда пропадет огромная группа служителей... «Да тогда сам владыка отправится сюда, и всему конец, всем вашим планам, и...» Мио стоял за пределами укрытия и чувствовал, как его бьет мелкая дрожь от охватившей его ярости. Он поверить не мог, что слышит слова собственного брата. Узнав же об убийстве младшего брата, он окончательно потерял всякое самообладание и с яростным ревом бросился внутрь укрытия. При этом он умудрился зацепить край полога и, потеряв равновесие, буквально ввалился внутрь, приведя в полное замешательство находящихся там. В полумраке он сумел различить две фигуры. Одна из них была в тени, закутанная в дорожный плащ. Именно к ней метнулся Мио с яростным ревом, сжав в лапе свой нож. Не прошло и пары мгновений, как он буквально сгреб фигуру, подминая под себя и нанося беспорядочные удары своим неказистым клинком который после пары его ударов сломался юного льва это не останавливало он продолжал бить обломком норовя во что бы то ни стало добраться до горла своего противника Очнувшись от шока внезапного нападения, его противник, издавая истошный вопль, больше похожий на виск загнанного безмолвного, отчаянно стал пытаться сбросить его с себя и освободиться. Но ему это никак не удавалось. Мио держал своего противника, подобно голодному тарантулу, свою жертву. И тут тому на помощь пришел сам хозяин укрытия. На голову юного льва обрушился всесокрушающий удар — а за ним еще один и еще. Они следовали один за другим, до тех пор, пока перед его глазами не появилась алая пелена. А лапы, помимо его воли, не ослабли, так что его жертва, наконец, смогла вырваться. Тут он услышал снова его голос, срывающийся на виск. «Что он тут делает? Уберите его немедленно! Слышите? Сейчас же!» Мио попытался подняться, но на него тут же обрушился новый сокрушающий удар, который в то же мгновение отправил его в кромешную всепоглощающую тьму. Очнулся он от того, что кто-то лил на его голову воду, которая живительной силой стекала по его морде и груди. Застонав, он попытался пошевелиться, но не смог. Его передние лапы были крепко связаны, где-то у него над головой, а сам он полустоял, полувисел на них. С трудом он открыл слипшиеся и опухшие глаза, и вот тут же ослепил яркий свет. Глухо застонав, он зажмурился и, опустив голову, потряс ею, стараясь избавиться от шума в ушах и одновременно с этим понять, где он и что с ним произошло. Однако долго задаваться этим вопросом ему не пришлось. Раздался голос Гарта. «Ну что, живой?» Мил в ответ смог лишь выдавить из себя какие-то невразумительные звуки. И в то же мгновение он почувствовал невероятно резкий, отвратительный запах. Гарт сунул ему под нос пучок каких-то растений, от запаха которых Мил поневоле отпрянул, Насколько это позволяло его положение. Эй, прекрати! Что за дрянь? Прорычал он с трудом, узнавая свой собственный голос. Настолько хрипло он звучал. Где я? Что происходит? Он стал дергаться, пытаясь освободиться, но разорвать сдерживающие его путы ему было явно не под силу. Можешь не стараться! В голосе Гарта. Звучали нотки еле заметной издевки. Однако Мио все же сделал еще несколько бесплодных попыток, но в конце концов безвольно повис в своих путах, и тут снова заговорил гард. «Ну что, убедился? Без помощи тебе не выбраться, а помочь тебе могу только я». Мио угрюмо смотрел на него, ничего не говоря, но тот, похоже, и не ждал его ответа, и лишь продолжил. «Итак, для начала я хочу знать, хочешь ли ты еще побыть в этом мире, или тебе не терпится отправиться в обитель древних?» Мио пристально посмотрел ему в глаза, и тут он вспомнил о своем брате. В его груди снова заклокотала ярость. Он точно не был готов отправиться в пределы древних. Этот недобрый блеск в его глазах — не ускользнул от внимания Гарта. И он, довольно фыркнув себе в усы, снова заговорил. «Отлично! Вижу, пожить тебе еще хочется. Что же, я помогу тебе с выполнением всего желания, если ты поможешь мне. Ответ нужен немедленно, ибо времени у нас обоих немного». «Времени?» «Ага, предводитель намерен с первыми лучами солнца отправить тебя в обитель древних, После того, как ты напал на его высочайшего гостя, он точно исполнит это. Тем более, что на этом весьма настаивает последний. Он прямо рвал и металл, требуя твою голову, иначе перестанет помогать. Сам понимаешь, на такое точно не отвечают отказом. Особенно после того, как ты потерял для него всякую ценность. Так что, повторюсь, времени мало, особенно у тебя». Миу на мгновение закрыл глаза, но почти в то же мгновение глухо произнес. — И что же ты хочешь от меня? — Чтобы ты помог мне и моему грузу благополучно добраться до великой водной глади. Миу с удивлением посмотрел на него. Ни разу за все время их знакомства он не замечал того, что Гарт желал покинуть отряд химер. Впрочем, сейчас его это точно волновало в последнюю очередь. Утвердительно кивнув Гарту, тот, не теряя времени, подошел к нему и с немалым трудом, дотянувшись до его пут, перерезал их. Как только его лапы освободились, юный лев обессиленно свалился, едва сдерживая рвущийся из его груди стон от сильнейшей боли во всем теле, а особенно сильно затекших лапах. Однако медлить было нельзя. Едва его конечности снова стали ему подчиняться, как он, пошатываясь, встал на лапы и последовал за Гартом. Вместе они обошли лагерь, отправившись в сторону загонов, где содержались все безмолвные химер. По пути Мио с удивлением отметил необычную тишину вокруг, словно не было ни единого живого существа, кроме их двоих. Также тишина встретила их и в загонах, что было совсем необычно, ибо, по крайней мере, при приближении к ним Гарта, их обитатели всегда волновались, чувствуя своего покровителя, которого они знали зачастую с самого своего появления на свет. Однако, как только они вошли внутрь и светильник Гарта озарил часть загонов, Мио понял, почему это происходило. «Все обитатели...» По крайней мере, те, кого он мог разглядеть, лежали на спине и были совершенно неподвижны. С недоумением он посмотрел на своего спутника, но тот молча прошел в дальний угол и достал оттуда весьма увесистый сверток и без лишних слов вручил его Мио. — Идем, — коротко скомандовал он. Они покинули загоны и отправились к выходу из лагеря на входе возле тоннеля мио ждало еще одно невероятное открытие химеры которые должны были стоять на страже лежали на земле сначала Мио решил что те как и безмолвные мертвы но тут один из них заворочившись сильно всхрапнул тогда лев понял что тот всего навсего крепко спит знаком гард велел мио взять оружие одного из стражей а сам подобрав копье второго Поспешно вошел в туннель. Какое-то время они шли молча, но вот Мио не выдержал и тихо спросил, «Это ты их всех, что ли?» «Ну уж точно не древние!» А безмолвные Они ведь все...» «Мертвы!» — сухо произнес Гард. Но Мио все же успел заметить, как дрогнул его голос, и при этом его спутник с трудом сглотнул. Помедлив несколько мгновений, Он продолжил, словно стараясь объяснить свой поступок. Нам нужно было как можно больше времени. А без них они не смогут устроить за нами серьезную погоню, по крайней мере, достаточно быстро. Да и к тому же теперь твоему племени они не смогут причинить тот вред, на который рассчитывали. Гард замолчал, а Мио какое-то время не решался нарушить молчание, но вот он тихо произнес — «Спасибо. Оставь свои благодарности при себе. Береги груз. Иначе, клянусь древними, если с ним хоть что-то случится, ты пожалеешь, что не остался дожидаться своего последнего вздоха». Эта угроза из уст Гарта звучала забавно, так что Миу лишь насмешливо фыркнул в ответ. А между тем они, наконец, вышли из тоннеля и, оказавшись за его пределами, углубились в россыпь камней. По едва заметной тропе Гарт вел Мио куда-то вглубь неприступных скал, а тот просто шел следом, решив полностью довериться ему, тем более что выбор у него был невелик. Преодолев немало каменных преград, они оказались на небольшой площадке, и тут Мио увидел пару мирно дремлющих твердокрылов. Похоже, Гард давно готовился к своему отбытию из отряда химер. Не дав Мио произнести и слово, он взял у него сверток и бережно, но надежно закрепил его на теле одного из безмолвных, после чего нетерпеливо поторопил Мио, слегка замешкавшегося. Когда тот сел на второго твердокрыла, они направили их на север, туда, где находилась великая водная гладь, к которой Мио предстояло сопроводить своего спасителя. Мио смотрел на искорки, пробегавшие по поверхностям их с гартом временного укрытия, вдыхая слегка гнилостный запах, который оно источало, так как на очередной свой ночлег они расположились в упавшем и уже частично разложившемся гигантском стволе некогда могучего растения. Теперь же этот исполин был лишь прибежищем мелких безмолвных, помогавшим ему снова стать частью этого мира. До двух беглецов. Рядом спал, слегка похрапывая гард. Ми уже напротив, не мог никак заставить себя заснуть, несмотря на усталость. Снова его мысли были заняты старшим братом. Снова и снова у него в голове не могло уложиться то, что тот оказался предателем, объединившимся с их злейшим врагом, которого, как думал всегда Мио, тот стремился уничтожить во что бы то ни стало. Но все, что он узнал, говорило об обратном. И именно это юный лев никак не мог понять. Хотя именно теперь было совершенно ясно, почему все попытки по уничтожению химер — были провальными. Все буквально встало на свои места. Но именно поэтому все выглядело еще большей бессмыслицей, чем прежде. И снова и снова он задавал себе один и тот же назойливо мучительный вопрос. Почему? Зачем Рау это было нужно? То, что один из сыновей старого главы племени стремился занять его место, не было для него чем-то удивительным. Рано или поздно так должно было случиться, но то, как тот решил это сделать, буквально повергло Мио в полное недоумение. Он давно уже был лидером их боевых отрядов, и уже многие лунные лики именно в нем видели будущего главу племени Огненных Львов Востока. Он в любой момент мог бросить вызов и занять место их отца, и никто бы не стал этому противиться. Так зачем ему понадобилось объединяться с химерами. Но как бы он ни старался, не мог найти хоть сколько-нибудь разумный ответ. Однако, пока он в очередной раз бился над этим неразрешимым вопросом, усталость все-таки взяла свое. И он незаметно погрузился в мир тяжелых сновидений. Проснулся он от странного шума. Открыв глаза, он какое-то время настороженно прислушивался. Звуки доносились из-за пределов их укрытия и напоминали суету множество безмолвных. На мгновение ему подумалось о погоне и что их каким-то образом настигли химеры. Приподнявшись со своего места, он посмотрел туда, где спал гард, но того там не оказалось, что еще больше встревожило его. Остатки сна мгновенно исчезли из его сознания, а сердце тревожно забилось. Стараясь не производить лишнего шума, он осторожно подобрался к выходу, выглянул наружу и тут же с облегчением выдохнул. Шум, который его разбудил, оказалось, происходил от небольшой стайки млечников, которые, похоже, пришли сюда в поисках корма. А шумели они от того, что за ними, стараясь попасть в них копьем, бегал гард. Мио, раздосадованно выругавшись себе под нос, поспешил остановить не слишком удачливого в делах охоты с помощью оружия спутника и остановил его как раз в тот момент, когда тот, загнав одного из безмолвных в небольшую расселину, образованную стволом и несколькими его ветвями, поднял свое копье, чтобы прикончить того. «Эй, прекрати! Мало нам того, что за нами химеры, возможно, до сих пор охотятся, так еще не хватало ополчить против себя местных погонщиков». Воспользовавшись моментом, безмолвный юркнул между их лап и поспешил прочь, забавно перебирая своими коротенькими лапками, больше напоминающими отростки его огромного брюшка. Гард раздраженно отдернул свою лапу и недовольно проворчал. — Нам нужно есть, а потеря всего одного никому особого ущерба не принесет. Я сказал нет, кем бы ни были хозяева этих млечников, Они находятся на земле моего племени, а стало быть, под моей защитой. Он замолчал, и какое-то время они напряженно смотрели в глаза друг другу, нервно подергивая кончиками хвостов. Гард недовольно фыркнул и, произнеся что-то неразборчивое, но весьма злобное, отошел в сторону. Ми уже слегка расслабился и уже более миролюбиво произнес. К тому же... «Мы вполне можем утолить голод и даже пополнить наши запасы, не причиняя никому вреда. Это каким образом? Будем питаться подобно безмолвным?» Вместо ответа на едкое замечание своего спутника, Мио приблизился к одному из ближайших млечников. Тот попытался отбежать в сторону, но Мио успел схватить его и слегка прижал, не давая убежать, и, ласково поглаживая, при этом чувствовал под своими пальцами его теплую, мягкую на ощупь кожу. Он стал тихо уговаривать его успокоиться. Когда ему это удалось, он стал тихонько сжимать его округлые бока, и вот на кончике его брюшка, там, где оно заканчивалось, небольшим хоботком стала образовываться капля субстанции бело-желтого цвета, чем-то напоминающая сок некоторых растений. Когда капля стала достаточно большой, Мио осторожно взял ее. Вещество было достаточно плотным, чтобы не растекаться у него в лапах. Отойдя от млечника, он откусил от массы части и с наслаждением поглотил, почувствовав, как его рот заполняется сладковатой густой массой. Проглотив свою часть, он подошел к гарту и протянул ему остатки лакомства. Тот с сомнением взял угощение, и некоторое время с подозрением смотрел на странное вещество, но в конце концов осторожно откусил от него часть и проглотил. Через мгновение с жадностью заглотил все остальное с наслаждением, облизав свои слегка липкие пальцы. «Что это такое?» «Молоко млечника. Именно ради него местные разводят их. Это, конечно, не мясо, но...» По питательности его вполне хватит, чтобы напитать наши тела нужной нам силой. Кроме того, мы сможем взять его с собой. Оно довольно долго не портится. В нем даже порой сохраняют другие продукты. Мне казалось, тебе это должно быть известно. Млечники не являются уж такой редкостью. Гард смущенно опустил глаза. Я не успел изучить многих из местных безмолвных. А когда попал к химерам в плен то их волновали лишь мои познания о тех безмолвных, которые могли им быть полезны в бою. В плен? Что-то не очень ты был похож на того, кого там удерживали силой. Представь себе, можно быть пленником, даже не имея цепей. Но извини, после того, как ты так вольно обращался к предводителю, да еще то, что он так часто исполнял, что ты ему велел, как-то при этом совершенно было странно решить что ты с ними не по собственной воле. Это все потому, что я смог расположить к себе, продемонстрировав, что буду им гораздо полезнее живым, чем мертвым. Но почему ты раньше не сбежал? Ведь то, что ты сделал при нашем побеге, мог спокойно сделать гораздо раньше, потому что я не знал, куда мне бежать. Я ведь не местный. Думаю, ты это давно понял». «Вряд ли ты хоть раз встречал представителей моего племени!» Миус с явным удивлением посмотрел на него, после чего смущенно пробормотал. «Я думал, ты один из них!» Гарт в ответ нахмурился, однако предпочел промолчать по этому поводу и просто продолжил. «Нет, я такой же истинный представитель моего родного племени, как и ты своего!» Я прибыл сюда из-за великой водной глади, из северных пределов. Хотел изучить новые виды безмолвных, которые существуют только здесь, но почти сразу оказался в лапах химер. Мне нужен был кто-то, кто мог бы стать моим проводником. Кто-то, кому я мог довериться, ибо ошибка стоила бы мне жизни. Никакие заслуги бы не остановили в случае провала предводителя от того, чтобы отправить меня в обитель древних. «А мне еще как-то хочется побыть в этом мире». Тут он замолчал, и какое-то время они сидели, молча наблюдая за млечниками, которые к тому времени совсем успокоились, и теперь, лениво передвигаясь, собирали наросты на поваленном стволе вокруг них. «Слушай, так почему, когда я спросил из какого ты племени, ты сказал, что его у тебя нет?» «Потому что я покинул его давным-давно». И с тех пор не возвращался туда. А так, чтоб ты знал, я представитель племени енотов Серебряного леса. Они снова замолчали и продолжили отдыхать почти до самого наступления ночи. Снова переночевав в поваленном стебле, уже на следующий день они занялись сбором припасов, состоящих на сей раз из выделений млечников, которые с новыми лучами солнца снова вернулись к их укрытию. Наконец, когда все, что только могло быть использовано в качестве емкости для их новых припасов было заполнено, они продолжили путь на север. Наконец им стали попадаться жилые постройки, а не только временные укрытия погонщиков. А воздух перестал быть настолько сухим, что то и дело им приходилось смачивать их совершенно пересохшие носы. Проведя верхом на твердокрылах еще какое-то время, Они достигли логова на берегу Великой водной глади. Распросив местных обитателей, они узнали, где можно найти тех, кто готов был перевести желающих на другую сторону. Однако тут они столкнулись с другим вопросом, о котором за все время своего бегства ни разу не задумались, думая только о том, чтобы их не настигли химеры. У них не было ни единого солнечного камня, а за предстоящее путешествие нужно было платить, и по местным меркам совсем немало. И этот вопрос им нужно было решать как можно скорее, ибо не то что на путешествии, но даже на остановку в убежище им были они нужны. «Похоже, стоило позаимствовать у Химер не только провианты оружия, но и сотню-другую солнечных камней», — с досадой произнес Мио, когда они, бродя по логову, приблизились к одному из местных убежищ и остановились около него, раздумывая, где им теперь провести ночь. И тут его услышал вышедший в тот момент из данного заведения коренастый самец Калана. На нем была весьма странная, не похожая на то, что носили местные обитатели одежда, но весьма добротная. Сразу было видно, что ее хозяин явно не из тех, кто будет заглядывать в кошель за каждым камнем и точно знает цену всему. Мио уже встречал подобных представителей этого племени всего пару раз. И то, когда по воле случая попадал в места, подобные этому, расположенные в основном около водных путей. Как правило, это были торговцы, прибывшие из-за пределов Великой водной глади. Похоже, и этот был из их числа. Господа, позвольте, если вам нужны солнечные камни, вы можете продать что-то из своего имущества. Например, ваших твердокрылов. Насколько я могу судить, они принадлежат к весьма редкому виду и могут стоить пару другую больших горстей камней. Мио и Гард переглянулись, после чего Мио обратился к неожиданному собеседнику. Хорошая идея. «Может, вы тогда подскажете, где можно найти торговца, который готов был бы их у нас купить?» В ответ тот, не торопясь, спустился с крыльца и подошел к твердокрылым. Те с беспокойством стали перебирать лапками, однако Калан сознанием дела успокоил их и стал внимательно осматривать, то и дело стирая с их панцирей дорожную пыль. Наконец он снова заговорил. «Ну, если сойдемся в цене...» Я мог бы купить их у вас. И сколько же вы готовы заплатить? Давайте зайдем в убежище и все как-нибудь обсудим в спокойной обстановке. Само собой, угощение и напитки за мой счет. Кстати, меня зовут Танок. Я торговец, как я думаю, вы уже догадались. И специализируюсь на безмолвных. Идемте. Переглянувшись, Гарт и Мио слегка поколебались, но все-таки приняли приглашение. Внутри, в общем зале, они расположились за одним из столов, и когда по знаку их внезапного знакомого им принесли напитки и легкие закуски, они начали торг, продлившийся несколько часов. Но вот, наконец, они сошлись в цене, и пока Мио ушел за их немудреным имуществом, не входящим в сделку, Гарт остался принять оплату. Когда Мио принес их вещи среди которых был и сверток, которым Гарт дорожил больше всего, он уже пересчитывал поблескивающие в свете зажженных к тому времени светильников камни, одновременно складывая их в небольшой поясной кошель. Мио устало опустил на стол их вещи, но сделал это слегка небрежно, отчего Гарт даже испуганно охнул, когда его драгоценный сверток слегка стукнулся о поверхность каменного стола. «Эй, сколько раз просил быть поосторожнее!» В ответ Мио лишь буркнул нечто неразборчивое. Но вот, наконец, Станок ушел, а они, тут же наняв себе большую комнату на двоих в этом же убежище, за многие солнцеходы смогли предаться полноценному отдыху. На следующий день Гарт, не желая терять времени понапрасну, занялся поиском того, кто мог бы отвезти его в родные земли. А Мио остался в убежище, стараясь понять, что ему делать дальше. Так продолжалось один солнцеход за другим. Гард все никак не мог найти желаемого, ведь уже близился сезон больших дождей, и к этому времени движение на водных путях обычно прекращалось, ибо было весьма небезопасно, и мало кто отваживался в это время совершать достаточно долгое путешествие по великой водной глади. Но упорный енот не прекращал поиски и порой возвращался лишь, когда на небе появлялся лунный лик. Мио не раз предупреждал его об опасности таких прогулок, ведь в больших логовых, подобных этому, где частыми гостями были торговцы с полными солнечных камней кошелями, промышляли и те, кто был не прочь взять с них свою дань. Но, похоже, гард не слишком прислушивался к этим словам, как и следовало ожидать, Последствия не заставили себя долго ждать. И вот однажды Мио в одиночестве мирно дремал в их комнате, растянувшись на ложе, как вдруг его легкий сон был прерван каким-то странным, приглушенным не то стоном, не то всхлипом. Вздрогнув, он прислушался, но лишь смог разобрать какой-то неясный шорох, доносившийся из-за пределов убежища откуда-то с улицы. Помедлив мгновение, он решил выглянуть и проверить, что там происходит. Открыв ставни, стал внимательно всматриваться в полумрак, который уже царил к тому времени за пределами убежища. И тут он увидел неясные тени, которые весьма странно себя вели, словно их отбрасывали сцепившиеся ползуны. И именно от них исходили странные звуки и шорохи. Немного поколебавшись, Мио все-таки решил проверить, что там могло быть. Ловко вспрыгнув на подоконник, он едва слышно спрыгнул вниз, благо их комната располагалась не слишком высоко над землей. Крадучись, он подошел к теням, и в темноте он вполне ясно увидел мелькнувший полосатый хвост, и он точно знал, кому тот принадлежал. Молнией он бросился туда и уже через мгновение схватил кого-то весьма юркого. Не теряя ни минуты, он отшвырнул того в сторону и подступил к следующему, все еще пытавшемуся с кем-то или с чем-то справиться. Однако незнакомец, очертаний которого из-за темноты он не мог ясно рассмотреть, вдруг зашипел и выхватил клинок, блеснувший в неясном лунном свете, и стал беспорядочно размахивать им, метя во внезапного противника. И только природная ловкость и немалая смекалка, выработанная кропотливыми тренировками, позволила мио не только избежать ранения, но и нанести в ответ нападающему сокрушительный удар, от чего тот буквально отлетел к противоположному зданию, где однако, хоть и пошатываясь, встал на лапы, больше не желая продолжать схватку, припустил куда-то в темноту, куда уже успел скрыться его напарник. Переведя дух. Мио посмотрел туда, где увидел мелькнувший полосатый хвост. Там оказался его обладатель, и он был совершенно неподвижен. Подняв гарта с мостовой, он отнес его в их комнату, и там, потратив какое-то время, смог привести того в чувство. Тот, едва открыв глаза, схватился за свой бок — после чего обреченно застонал и, обессиленно упав на ложе, стал буквально завывать, словно был смертельно ранен. «Эй, что с тобой? Может, врачевателя позвать?» С тревогой произнес Мио, растерянно глядя на него и не понимая, что происходит. В ответ лишь жалобно простонал. «Кошель! Они забрали его!» Мио молча опустился на свое ложе. «Он все отлично понял». Те грабители лишили Гарта всякой надежды вернуться к себе. Найти злодеев не было ни малейшего шанса. Постепенно Гарт стих и, судя по ровному дыханию, наконец смог уснуть. Миу тоже лег и вскоре также заснул. Все последующие солнцеходы Гарт приходил в себя после пережитого нападения. Он почти не выходил из комнаты. Благо, что они оплатили ее заранее, и какое-то время можно было об этом не беспокоиться. Но о всяком возвращении домой ему можно было забыть, если не навсегда, то на весьма долгое время. Ведь снова было нужно искать солнечные камни на оплату пути. Ну вот, взяв себя в лапы, снова засобирался в логово. Но прежде чем уйти, он впервые за все время достал свой драгоценный сверток и осторожно развернул его, и тут Мио увидел то, над чем буквально трясся его спутник. В свертке лежали яйца, принадлежащие разным видам безмолвных. Все это время ты вот это охранял и берег. Мио был в равной степени изумлен и возмущен, вспомнив, сколько раз Гарт рисковал их жизнями для спасения этого сокровища. Стоило только возникнуть угрозе того, что сверток может быть поврежден. Великие древние, какие-то яйца. Поверить не могу. Ты не понимаешь. Я потратил многие-многие лунные лики на то, чтобы собрать их. Это, можно сказать, дело почти всей моей жизни. Но он замолчал, судорожно сглотнув, словно что-то мешало ему говорить но, сделав глубокий вдох, продолжил. «Но теперь это мой последний шанс попасть в мой родной мир. Я хочу поискать в этом логове. Возможно, кто-то купит что-то из этого, и мне этого хватит на дорогу». Последние свои слова он произнес с такой горечью, что Мио мгновенно забыл о своем раздражении. Хоть он и считал Гарта странным, а сейчас вообще не удивился бы, назови его спутника кто-то ненормальным. Но все же он был обязан ему своими жизнью и свободой. Так что пошел с ним, решительно отметая в сторону любые его возражения. «Еще не хватало, чтобы на тебя снова напали». Гард не стал особо возражать. Взяв заветный сверток, они отправились на поиски того, кто мог по достоинству оценить его содержимое и заплатить достойную цену. Проведя почти весь солнцеход в поисках, они незаметно забрели туда, где располагались платформы, на которых находились те, кто путешествовал по великой водной глади. Хотя на самом деле здесь были лишь своеобразные водные загоны для водоходов безмолвных, с помощью которых, собственно, и происходило передвижение по водной глади. Также здесь находились плывуны, то, в чем путешествовали те, кто отправлялся к иным берегам. Плывуны представляли собой панцирь еще одного невероятно гигантского обитателя водных глубин, который он сбрасывал по мере своего роста, и которые после этого вылавливали те, кто превращал их в такие своеобразные водные повозки. Оказавшись у кромки воды, Гарт остановился с тоской, глядя куда-то вдаль. Мио не мешал ему, отлично понимая, что тот испытывает. Но вдруг до них донесся голос. Оглянувшись, они увидели поднимающегося с одной из платформ пожилого представителя племени Выдар, коих среди местных жителей было большинство, и в основном именно им принадлежали все местные водные пути. Следом за ним, едва поспевая, шел еще один представитель Выдар, но на фоне весьма грузного своего собрата он выглядел весьма чедушным и немного потрепанным. Между тем первый громогласно причитал, заламывая лапы и нелепо закатывая глаза к небу. — Но почему именно теперь? Чем я так разгневал древних? — сокрушался тот во всеуслышании. Гард, помедлив мгновение, подошел к нему и окликнул. — Что у вас случилось, уважаемый? Тот остановился и обреченно взмахнул лапами. «Ой, не спрашивайте, господин хороший! Мои водоходы внезапно захворали, не иначе проклятые конкуренты отравили. И это накануне отплытия. Я просто разорен. Мне придется вернуть все камни, а главное — моя репутация. Никто больше не захочет ехать со мной. Я просто разорен. Это конец. Погодите». Может, все не так плохо. Покажите мне их. Вам? А вы что же, смыслите в безмолвных? Ну, кое-что да. В конце концов, вы ведь ничего с этого не теряете. Слегка поколебавшись, тот все-таки, махнув лапой, велел следовать за ним. Всем вместе. Мио также отправился с ними. Пройдя по одной из платформ, они попали в небольшие загоны, где содержались водоходы. Безмолвные, способные плавать на очень большие расстояния и одновременно тащить за собой груз. Какое-то время Гарт внимательно разглядывал их, то и дело дотрагиваясь до их тел. Мио впервые видел этих безмолвных. Они чем-то напоминали твердокрылов, но в отличие от них, они обладали плоскими, обтекаемыми телами бурого цвета, а лапки напоминали инструмент для рыхления земли, плоские, и очень широкие. Загребая ими воду, они могли развить весьма приличную скорость. Но вот, наконец, Гарт вышел из водоема, в котором те находились, и посмотрел на хозяина. «Ну что скажете, господин мой?» Гарт, выдержав паузу и напустив на себя весьма таинственный вид, наконец изрек. «Дело действительно обстоит весьма серьезно, но все-таки не безнадежно». Значит ли, что вы сможете их вылечить? Думаю, это мне под силу. Однако у меня есть требование. Если вы сможете мне помочь, я сделаю все, что только возможно, клянусь древними. Я хотел бы, чтобы вы доставили меня на ту сторону Великой Водной Глади, к северным землям. Хозяин ответил ему не сразу. На какое-то время замолчал, нахмурившись, но в конце концов согласился, протянув свою лапу в знак заключаемой между ними сделки. А Мио и второму выдре отводилась роль свидетелей. «Будь по-вашему, господин мой, если вы сможете вылечить моих малюток, я доставлю вас хоть к самому краю мира, да и знающий смотритель в пути не будет лишним, учитывая то, что мой нынешний не справился с обязанностями даже здесь, на суше». Пожав друг другу лапы, они распрощались, и Мио с Гартом отправились к себе. Впервые за долгое время Гарт наконец повеселел. На следующее утро, когда Мио проснулся, того уже не было. Все последующие солнцеходы он возвращался в убежище, уже когда совсем темнело, а уходил, едва лучи солнца начинали освещать мир. Но вот пришло время им прощаться и накануне они, сидя за столом в общем зале, неспешно наслаждались своей последней совместной трапезой. Гард увлеченно рассказывал о своем далеком доме, а Мио молча слушал. Но вдруг Гард неожиданно прервал свой рассказ и произнес. «Поедем вместе». «Что?» «Едем со мной. Лучшего охранника мне не найти». Боюсь, до того, как я окажусь дома, мне не раз еще будет угрожать опасность, не меньше, чем тогда, когда меня лишили моего кошеля. Но, Гард, я не могу. Здесь мой дом, мое племя и... И что? Не хочу тебя обидеть, но ты по-прежнему остаешься лишенным имени. Насколько я понимаю, вернуть его у тебя, по крайней мере, пока нет ни шанса. А без этого ты не сможешь вернуться в свое племя. «Скажешь, не прав?» Миу в ответ промолчал. Ему просто нечего было сказать. Да если он каким-то чудом проберется в обитель древних и добудет именной кристалл, что уже на грани чего-то сказочного, при наличии там химер, оказавшись в своем родном прайде, он снова столкнется с Рау, и доказать его предательство он не сможет просто никак. А тот точно сделает все, чтобы на этот раз уже гарантированно отправить его в пределы древних. В этом у него не было никаких сомнений. Агард между тем, продолжал. «Послушай, я ведь говорю о том, чтобы ты просто сопроводил меня, а затем можешь вернуться. К тому времени многое может измениться здесь. По меньшей мере о тебе забудут. А сейчас, если ты попытаешься добыть себе именной камень, То наверняка попадешь снова в плен к химерам, подытожил тот. Ми уже молчал, отлично понимая, что гард совершенно прав, и все-таки отправиться в чужие земли было для него нелегкое решение. Однако, промучившись всю ту ночь в раздумьях и взвесив все за и против, он дал свое согласие. Присоединившись к гарту, когда тот уже собирался покинуть убежище к немалой радости последнего. И вот он уже стоит на краю плавучей платформы, на которой был закреплен плывун, наблюдая за мерным движением лапок водоходов, тянущих за собой тяжелую ношу куда-то за край земли, где небо встречалось с бескрайней водной гладью.